Корабль с заложницей вошел в узкую горловину прохода в бухту скелетов и на выходе сразу бросил якорь, надежно перегораживая проход. Флотилия Мадам Донг осталась в заливе смерти. Она в этой операции Дуняшке была не нужна. Большая часть команды флотилии, основные ее силы, рассредоточились по берегам бухты, надежно замаскировавшись в складках местности не без помощи ее магии. Корабль герцога Пехле мадам Донку увидела сразу. Он стоял на рейде в глубине бухты неподалеку от берега. Капитан пиратского корабля сразу направил подзорную трубу в сторону скал. Но он был заранее проинструктирован, а потом узнал, откуда будет дан сигнал. Долго ждать не пришлось. Сигнальщик засадной группы... Замаскировавшийся в лощине передал сообщение флажками и вновь растворился между скал. «Ну что?» — нетерпеливо спросила Дуняшка-капитана. «Мадам Донк, наши люди говорят, что интересующего вас лица на корабле нет, там только команда». «Ни герцога Пекале, ни принца?» «Только команда». «Ладно, подождем». — Свою часть договора договором и выполнили, принцесса здесь. Следующий ход за ними. Не успела она это сказать, как на узкой тропинке, вьющейся между прибрежных скал, появился караван. На корабле герцога Пегле тут же засветились матросы, начали спускать на воду лодку. Дуняшка вырвала из рук капитана подзорную трубу, приникла глазом к окуляру. Караван был небольшой. Он состоял всего из шести телег, которые тащили за собой лошади. На первых пяти телегах стояла по сундуку. На шестой телеге лежал длинный ящик, подозрительно смахивающий на гроб. Замыкала караван роскошная карета, каким-то чудом умудрявшаяся не застревать на узкой тропинке. Караван выехал на берег бухты из скелетов, и двинулся по мелкому гравию к прибрежной полосе, на которую накатывались шипящие волны. «Стоять — Стоять! Магически усиленный голос мадам Донг громовыми раскатами прокатился над бухтой. Караван послушно остановился. Замерли и матросы, крутившие лебедку. Лодка закачалась на канатах у правого борта, так и не коснувшись днищем воды. Из кареты вылезла элегантная дама лет 30, и Дуняшка сразу догадалась, что это была спутница герцога Пекле, участвовавшая на переговорах при заключении контракта. Девушка почуяла характерный аромат ее магии, и ошибиться не могла. Судя по ее виду, мадам была слегка ошарашена. Похоже, она не ожидала, что мадам Донг владеет магическим искусством, а в том, что магия идет именно от нее, она не сомневалась. Ведьма тряхнула головой, собираясь с мыслями, окинула хищным взором бухту и, нащупав глазами, пиратский корабль крикнула «Мы выполнили ваши условия!» Ее голос тоже был усилен магически, но прозвучал гораздо слабее. «Откройте сундуки!» — приказала мадам Донг. Ведьма кивнула своим людям, и те поспешили исполнить приказание. Но, разумеется, с такого расстояния определить, что там находится, золото или медь, было невозможно. Но в Дуняшке на содержимое сундуков было наплевать. Это требование она выдвинула, чтобы не выходить из образа кровожадного пирата, которому нужен только презренный металл. — А теперь принц Флоризель! — прогрохотал над бухтой голос мадам Донг. — Где принц Флоризель? Предъявите мне его! Ведьмочка на берегу занервничала. Операция пошла не по намеченному герцогам Пекале Курсу. Согласно сценарию, она должна была навязать свою волю плебейки, проникнуть на их корабль, уединиться с розочкой. Где принц? Акустический удар пошатнул ведьму. Это ее разозлило. А где принцесса? Дуняшка махнула рукой, и два пирата под руки вывели на палубу розочку. Где принц? Здесь, здесь. Ведьма подбежала к шестой телеге и похлопала по крышке ящика рукой. В этом гробу? Скрежет зубов. Мадам Донг заставил всех затрепетать. Он живой, он, он просто спит! Заторопилась ведьма. Да? Ну смотри, если обманешь, на куски порву. Так что... Будем стыковаться. Начинаем обмен. Начинаем. Колдунья и Дуняшка одновременно вскинули руки и сделали пас. Ты что делаешь? А ты что делаешь? Что делала Дуняшка? Ведьме стало ясно, когда берег бухты скелетов ощетинился кривыми саблями и арбалетами, высыпавших из-за укрытий пиратов мадам Донг. Что делала ведьма? Дуняшка сообразила, когда из всех щелей и прибрежных скал вылетела туча летучих мышей, прямо в воздухе превращаясь в вампиров. «А, -а, а ты меня обманула! — дружно завопили они. Но если ведьма герцога Пекле просто расстраивалась, то мадам Донг параллельно творила портал. Он открылся прямо за хвостом лошади, Из него высунулись руки мадам Донг, схватились за края ящика и потащили его на себя. Гроб ушел наполовину в портал. Еще один рывок, и победа осталась бы за Дуняшкой. Но с другой стороны в ящик вцепилась ведьма и потянула его на себя. «Ах ты, так!» К физическим усилием Дуняшка приложила и магические. «Да, так!» Ведьма тоже начала магичить. Ящик ерзал по телеге, взад-вперед. Одна половина его была на захваченном пиратами королевском фрегате, вторая скрежетала по нестуганным доскам повозки. Вампиры и пираты растерялись, как для тех, так и для других. Все шло не по плану. Вампирам было приказано по сигналу нападать на тех, кто находится на пиратском корабле, и обрещать в себе подобных всех кроме принцессы Розалинды, а пиратам было приказано проследить за честностью обмена товаром. И как только принц Флоризель окажется на пиратском корабле, мочить всех приспешников маркадорских колдунов нахрен. Ни тот, ни другой приказ не укладывался в рамки разворачивающейся перед ними картины. А потому вампиры беспомощно парили в воздухе, Не зная, на что решиться. пираты растерянно топтались на берегу.